Глава восьмая. «Подарки». Чеа не могла поверить, что у неё есть подарок. Её собственный. Она медленно разворачивала многочисленные слои бумаги и чувствовала необыкновенную благодарность. «От кого он? Он всегда был в твоей семье». роберта Артемий нахмурился. Чия готова была поспорить, что увидела румянец на золотых щеках мисс Роберто. «Неважно, откуда он. Теперь он твой. Это главное», — сказала мисс Роберта, хлопая длинными ресницами так быстро, что они стали похожи на крылья бабочек, готовых взлететь. Чия покосилась на неё. Подаренная ей вещь была в её семье? Принадлежала ли она её отцу?» Девочка сорвала последний большой кусок бумаги. Подарок всё ещё лежал на траве и ждал, когда его поднимут. Он выглядел, как большая деревянная рама от чего-то. Сначала Чия не могла понять, что это, но потом она увидела коричневый мешок, полный острых красных стрел. Это был лук со стрелами. Чудесно! Но я не знаю, как им пользоваться. «И я никогда не причиню вреда никакому живому существу! Никогда!» «Кому, вы говорите, он принадлежал?» Че встала и отодвинула лук со стрелами носком своего красного сапога. «Это необычный лук», — сказал Артемий. «Эти стрелы несут правду. Тот, в кого ты попадешь такой стрелой, должен будет сказать правду. Они никого не ранят и никогда не могли» тихо ответил Артемий. На его глазах выступили капли росы. «А может, это были слёзы?» «Не думаю, что смогу им пользоваться. На самом деле точно не смогу». Упорствовала Чия. Мисс роберта подняла лук и протянула его Чия. «Просто попробуй. Я уверена, ты сама себе удивишься. У твоей мамы очень хорошо получалось». «Ой, дорогая!» Мисс Роберто уронила лук, прикрыла рот обеими руками и взглянула на Артемия большими глазами. Кора вдоль линии бровей Артемия так сильно сморщилась, что глаз почти не стало видно. Мысли у Чия завертелись. «Её мама? Что они знали о её маме?» Девочка подавила желание схватить тарелку, которая стояла перед ней, и зашвырнуть в сад. Она не могла понять, откуда взялся этот внезапный приступ гнева. Обычно она так хорошо контролировала свои чувства, чья задержала дыхание и досчитала до десяти. Это помогло. Сердце перестало колотиться, как сломанные часы, и снова застучало с нормальной скоростью. Мысли затихли, как ветер после бури. Как этот волшебный лук мог принадлежать её маме? «Мама умерла много лет назад, она её не помнила». джерми прекратил есть. Пип прекратил обнимать Хайди. Мисс Роберта застыла, точно обычная садовая статуя. Матильда пробудилась от сна. Атмосфера стала мрачной и напряжённой. Деревья покрыли слоем иния, как бы уловив настроение. Артеми нарушил тишину. «Это правда». «Лук принадлежал твоей маме. И хотя я понимаю, что ты хочешь знать подробности, к сожалению, пока не могу рассказать тебе больше. Слишком много поставлено на карту. Если для тебя важна судьба твоей сестры, то ты должна набраться терпения. Ещё раз обещаю тебе, что всё объясню, но не сейчас». Артемий плавно качнулся к Чия, оказавшись с ней лицом к лицу. «Мы хотим тебе добра, Чия. Пожалуйста, поверь мне». Чия сглотнула слёзы и расправила плечи. Она не могла не доверять Артемию, хотя он и скрывал от неё то, что она так сильно желала узнать. «Ты обещаешь, что всё мне расскажешь? Всё». Артемий закрыл глаза. Слова задрожали, как сухие осенние листья на ветру. «Да, обещаю». Чия больше не смогла сдерживать слёзы при мысли о маме. Она посмотрела на лук и стрелы, как сквозь туман. Я убила маму. Она умерла, когда родила меня и Виолу. Не думаю, что она обрадовалась бы, увидев у меня свой лук... И стрелы. Чия повалилась на мох. Слёзы заливали мягкий бархат комбинезона. Смесь горечи, чувство вины и гнева переполняли ее ум и сердце. Неожиданно она почувствовала себя уставшей и слабой. — Не плачь, Чия! Мя — крякнул Пип и потерся о ее ногу. Мягкие листья гладили ее по спине. Так Артемий выражал свое сочувствие — а холодная щека мисс Роберто прикоснулась к её щеке. «Прости, милая, тебе было так тяжело без мамы. Мне надо быть более чуткой». От слов мисс Роберта Чия расслабилась. Она выдохнула, словно отпуская спутанный клубок воспоминаний. «Но «Ну почему мы не можем сказать ей правду, Артемий? Пожалуйста!» взмолилась мисс Роберта. «Только об этом. И больше ничего». Чия обратилась вслух. «Роберто, мы обсуждали это», — строго отрезал Артемий. «Да, но я думаю, это поможет, Чия. Я уверена, что мы ничего не испортим, если расскажем, как её мама умерла на самом деле». Чия отстранилась от Пипа и мисс Роберто и впилась умоляющим взглядом в Артемия, только бы узнать правду. «Пожалуйста». «Если вам что-то известно о моей маме, расскажите мне!» Тихая рождественская музыка умолкла, как по сигналу. Все посмотрели на Чия. Тишина распространилась даже на озеро и водопад, который прежде никогда не переставал шуметь. Артемий закрыл глаза. Кора скрыла его веки. Казалось, он задумался. Потом тяжело вздохнул как будто устал и измучился от ответственности, которую нёс. «Ну, хорошо». Мисс Роберта хлопнула в ладоши, затем взяла Чия за руки. «Ты не убивала свою маму, Чия?» «Это Присцилла убила её». Сердце девочки застучало так, точно дикий зверь помчался по джунглям. Мысли спутались, переплелись, как после сильного удара, чья всю жизнь прожила с уверенностью, что она — причина маминой смерти. Но вот секунда, и всё это оказалось неправдой. Она почувствовала себя непривычно... легко. Так легко, как будто та, кем она считала себя всю свою жизнь, вдруг изменилась. Как? — «Этого я тебе сказать не могу. Пока не могу», — ответил Артемий, выдыхая золотое сияние. «Но обещаю, что расскажем тебе всё после... Расскажете мне после того, как я заполучу сердце Пресциллы?» «Хорошо». Чия утерла слёзы с лица. Ненависть заняла место печали. «Пресцилла». Теперь у Чея было даже больше причин её ненавидеть. Девочка могла бы не верить мисс Роберте, но чутьё подсказывало, что она говорит правду. Присцилла убила не только её папу, но и маму тоже. А Чея всю жизнь думала, что это её вина. Так много лжи, так много зла Присцилла принесла её семье. Что она сделает Виоле? Чея сморщила нос, представив лицо Присциллы — Взяла тарелку с клубничным тортом, замахнулась и со всей силой швырнула её в дерево. «Нет! Только не торт! Пожалуйста, не торт!» Завизжал джерми больше похожий на мышь, чем на лесу. Тарелка ударилась о ствол и разбилась на две идеально ровные половинки, а торт упал на мох. Муравьи помчались на перегонки за десертом, но паучиха Матильда оказалась быстрее и проглотила торт целиком. Че подняла лук и стрела. Я готова идти сейчас. Давайте достанем сердце пресцылы и покончим с этим. Я сделаю это, чего бы оно ни стоило. Голос у неё дрожал, и заболела голова. Че, прости, повторил Артемий. Мы расскажем тебе остальное, обещаю. Чеа поджала губы и перекинула лук со стрелами через плечо, как будто была старым охотником, а не двенадцатилетней девочкой. «Теперь не имеет значения. Я добуду его. Скажите, что надо делать, чтобы спасти Виолу. Только это важно». Мерцающее озеро над их головами задрожало, закачалось. Водопад замер. Чия почувствовала, как снова похолодало, и мягкие снежные хлопья стали падать им на головы. «Дом как будто расстроился», — сказала Чия. Она посмотрела на остальных, но они отвернулись от неё. «Он хочет, чтобы ты была в безопасности. Вот и всё», — сказала Хайди. Она поцеловала Пипа и снова ушла в перевалку сквозь зеркало. «Подожди!» «Дорогая, вернись!» — крикнул Пип. Но остался стоять возле Чия. «Не обращай внимания на дом. Он иногда бывает излишне эмоционален», — сказала мисс Роберта. Она запрыгнула на Матильду, которая улеглась животом на землю, чтобы всем было удобно на неё взобраться. Артемий взял Джереми и усадил его ей на спину. Чия осторожно поднялась, Махнатые лапы паучихи катали её. По ощущениям, сидеть у неё на спине было так же, как спать на матрасе прошлой ночью. Мягко и пружинисто. «Давай, Пип! Запрыгивай! Мы потеряли достаточно времени!» Че протянула ему руку, чтобы он мог взобраться по ней, как по трапу. «Я никуда не могу пойти без Хайди! Не пойду! Без неё я отказываюсь!» «Правда в том, что она ненавидит тебя!» — засмеялся Джереми. «И никакой мыслеплёт это не изменит! Кроме того, ей нужно остаться и убрать за тобой жуткий беспорядок!» Джереми откинулся на голову Матильды, как на диванную подушку. Пип не обратил внимания на Джереми и продолжал звать. «Хайди! Хайди! Ангел мой!» «Королева из королев! Огонь моего сердца! Веселье моих перьев!» «Да он поэт, твой друг-утенок», — сказала мисс роберта «Успокой боль в... Джереми!» Одной веткой Артемий хлестнул лиса, а другой перенес Пипа на спину паучихи, чья схватила его и крепко к себе прижала. Мисс Роберта погладила утку, оставляя неглубокие бороздки на перьях. «Мы недолго, обещаю. Всего лишь несколько часов туда и обратно, может, меньше. Хайди уберёт и будет ждать здесь, когда мы вернёмся». «Хорошо». Пип высвободился из рук Чея и уселся на спине Матильды подальше от Джереми. «Держись крепко!» «Мы отправимся кратчайшим путём к дому Чия!» Артемий замахал всеми ветвями сразу, будто дирижировал оркестром. Чия не понимала, как они выйдут через маленькую парадную дверь и как вообще возможно добраться до её дома за несколько часов, да ещё незамеченными. Путешествовать на гигантском пауке-тарантуле было... несколько необычно». Артемий неистово замахал ветвями, и зеркало, которое вело в остальные комнаты, исчезло. Осталась только золотая рама. Коридора на этот раз не было, лишь темнота и туман. «Мы отправимся по подземному ходу. Он намного безопаснее и быстрее, чем любой другой путь», — сказал Артемий. «С Матильдой мы быстро туда доберемся», — подхватила мисс Роберта. Присцилла знает про этот ход, спросила Чейя. Мисс Роберта странно на неё посмотрела. Золотая левая бровь у неё поднялась, потом снова опустилась. Знает, но не может войти. Дом её не пустят. Чейя вздохнула с облегчением. Присцилла всегда вызывала у неё страх, ужас, но девочка никогда не могла понять почему. Да, мачиха была жестока к ней, но было и что-то большее. Как будто она знала Чея всегда и не взлюбила её ещё до их встречи. Девочку-дрожь пробрала при мысли о какой-то таинственной, неизвестной ей истории. истории, участницей которой была Пресцилла. Если всё правда, и Пресцилла действительно убила её маму, то у неё наверняка была какая-то цель — Присцилла ничего не делала просто так. Артемий со скрипом спустился в тоннель и исчез из виду. Матильда последовала за ним, и они оказались в темноте. Чия почувствовала, как волнение и дух приключения проникают в её мышцы, кости, каждую клеточку тела. Она чувствовала себя живой, бодрой и напуганной. Особенно... Напуганный.